Он вернулся в дом, так и не кончив гимназию. Прочитал все книги, хранившиеся в семье. Причем, по собственным воспоминаниям, видел то, что читал. Впоследствии даже слишком остро. И это давало какое-то особое наслаждение. И тут как раз прибыл домой Юлий. Он успел не только с блеском кончить университет, но еще год просидеть в тюрьме по политическим делам. Юлий прошел с младшим братом весь гимназический курс. Занимались они языками, психологией, философией, общественными и естественными науками. Кроме того, и это было очень важно, вели бесконечные разговоры о литературе. Юлий, бывший на 13 лет старше Ивана, оказал очень большое влияние на формирование его вкусов и взглядов. В отличие от другого брата, лишь на год бывшего моложе Юлия, Евгения. На всю жизнь у него осталось ощущение от старшего брата, как от человека необыкновенного. Многое списал я бумаги и прочел за те четыре года, что прожил после гимназии в Елецкой деревне Озерках, в имении, перешедшем к нам от умершей бабки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения всей растущей молодости и сил, сообщает Бунин в автобиографической заметке. Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому, больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке. Потом в силу потребности высказать уже кое-что свое Чаще всего любовная, крутнее. Читал я тогда, что попало. И старые новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Макалея, и Шекспира, и Белинского. Потом пришла настоящая любовь к Пушкину. Но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Нарсона. В апреле 1887 года шестнадцатилетний летний Ваня отправил в петербургский еженедельный журнал «Родина» свое стихотворение «Нищий». Это было не лучшее, что он успел уже написать, но из идейных соображений, не без подсказки Юлия, отправили именно его. Неописуемому восторгу юного автора уже в майском номере эти стихи увидали свет. Тот год он особенно много писал и читал. С целью наблюдения за таинственной ночной жизнью пал лишь днем, а ночью бодрствовал. Иван писал стихи рассказы, рассылал их по журналам и газетам. Литературная деятельность, которую позже сам автор называл «убогой», началась. Думается, что на этот самокритичный отзыв повлияла высокая требовательность Бунина собственному творчеству. Ведь уже в сентябре 1888 года его стихи были опубликованы в книгах «Недели», в которых печатались в то время Лев Толстой, Лев Успенский, Салтыков-Щедринь. Издатель и редактор «Недели» видный публицист Павел Александрович Кайдебуров успевший попробовать тюремные каши Петропавловской крепости, разглядел в юноше большое дарование и взял Иван Алексеевича под свое исключительное руководство. Весной 1889 года Бунин отозвался на приглашение Юлия, обосновавшегося в Харькове, и отправился к нему, где тут же попал в кружки завзятых радикалов. Вблизи эти восторженные юноши и эмансипированные барышни оказались не так романтичны и привлекательны, как грезились на расстоянии. Побывал в Крыму, где наслаждался морским ветром, солнцем и купаниями. Где ходить по 40 верст в сутки, быть очень легким от голода и молодости превосходно. Осенью, Занялся газетной работой в Орловском вестнике. Был всем, чем придется, и корректором, и передовиком, и театральным критиком, что, к счастью, совсем не приставало к нему. В 1891 году переехал в Полтаву к брату, который заведовал статистическим бюро губернского земства. Здесь началась интересная жизнь. Иван Алексеевич работал в земстве библиотекарем, затем, как и брат, статистом, разъезжая по губернии, встречаясь с самыми различными людьми и собирая разнообразнейшие сведения. Острым умом он отмечал характерные особенности крестьян, зажиточных и бедняков, ленивых или жадных до работы, лукавых чиновников и честной до святости сельской интеллигенции. Это было уже сознательное продолжение накопления жизненного багажа, безотчетно начатого с детских лет и позволившего понять и познать подлинный народ, а не вымышленный, мелкопоместный быт, стать знатоком русского языка, настоящего языка, а не литературного суррогата, которым так щедро пользовались литераторы, в том числе и с громкими именами. К этому же периоду жизни Бунина относится его влюблённость в Варвару Пащенко, работавшую некоторое время корректором Орловского вестника. Эту страсть можно объяснить лишь житейской неопытностью да сердечной непорочностью поэта-юноши. У, у этой женщины, думается, натура была чёрствой и расчётливой, и кажется, она не была привлекательна даже внешне. Пащенко, как и ее родителей, отпугивала бедность Буни. Варвара Владимировна не предотвратила, хотя легко могла это сделать, унизительное сватовство Ивана Алексеевича. Случилось оно в мае 1892 года. Иван Алексеевич приехал в Елец, где жил доктор Пащенко. Когда он пришел с официальным предложением, дверь открыл сам папаша и пригласил его в кабинет. Здесь он объяснил Бунину, что тот вовсе не пара его замечательной дочери, что я, вспоминал Бунин, головой ниже ее по уму образованию, что у меня отец нищий, что я бродяга буквально передаю, что как я смею иметь наглость, дерзость, дать волю своему чувству.